17 августа, в воскресный день, на потеху всей Одессе, по улицам дефилировал полк Мишки Япончика. Сам командир восседал на породистом белом жеребце, наряженный в какую-то фантастическую мантию, весь увешанный оружием. На пальцах искрились бриллиантовые перстни. Его многочисленные адъютанты были обряжены с не меньшей пышностью. Проехали не по Княжеской, в нескольких шагах от Бунинского обиталища. Иван Алексеевич, явно развлекаясь, стоял у распахнутого окна. Но и бандитские морды у этих охранителей порядка. До чего советская власть низко пала. И совсем недавно их газеты называли Япончика известным грабителем. А вот теперь этот тип с спитой рожей и осипшим голосом Командует революционным полком. Это еще не все, поддакнула Вера Николаевна. Недавно он держал речь о достижениях революции в городском саду на сцене летнего театра. Двух слов связать не умеет. Одни призывы к убийству. И это в театре, на сцене которого стояли комиссар Жевская, Савина, Давыдова. Нет, лучше утопиться в море, чем дышать одним воздухом с этими скотами. В небе затарахтел аэроплан. плавно летел он со стороны моря на небольшой высоте. Словно легкая стрекоза на фоне голубого атласа, подметил Гуэль. Наш или красный, поинтересовалась Вера Николаевна. Нилус, следивший в бинокль за этим полетом из окна своей комнаты, радостно крикнул. На крыльях трехцветные отличительные знаки. Деникинский. Вера Николаевна заволновалась, аж руки затряслись. Господи, как бы красные не сбили. И тут же послышались хлопки ружейных выстрелов. Хлоп, хлоп, хлоп. Самолет продолжал лететь. Земли стали палить залпами в надежде попасть в пилота. Самолет летел. Вера Николаевна молилась за спасение летчика. «Господи, сохрани!» «Добрый знак!» — сказал Милус, поднявшийся к Бунину. «С аэроплана производит глубокую разведку. Верный признак наступления на фронте и скорого освобождения!» Зазвенел телефонный звонок. «Аэроплан, видали?» — послышался веселый голос академика Кондакова. «У нас листовки сбрасывал Мне соседка дала почитать». И что в листовке, с интересом спросил Бунин. Сейчас прочту. Он пошуршал перед микрофоном бумагой. Слушайте все. Главнокомандующий вооруженными силами на юге России генерал Деникин предупреждает население местности, временно остающихся еще под игом советских властей, что выпущенные за последнее время этими властями казначейские знаки Достоинством в 1, 2 и 3 рубля, а также все кредитные билеты образца 1918 года за подписью большевика Григория Пятакова не будут признаваться за деньги, и потому во избежание убытков трудовому народу их не следует принимать. «Каково?» – веселился Кондаков. Бунин в тон Кондакову шутливо заметил. А как же с недавним распоряжением большевиков, запрещающим вести частные телефонные разговоры? У меня разговор вовсе не частный. Он носит общественный характер, ибо касается всего общества, у которого есть запасы советских бумажек. Один из бумагодержателей ваш покорный слуга. То-то я не умел понять, почему Орест Зелюк расщедрился из-за издания «Гаяваты», Насыпал мне полмешка этих самых знаков Пронюхал мошенник, что к чему. Минет двадцать семь лет. Орест Зелюк издаст в Париже последний и самый любимый сборник рассказов Бунина «Темные аллеи». Гонорар уместится на ладошке Пока же автор сожалел, что не потребовал в оплату что-нибудь реальное. Мешок картошки. или полмешка муки. Глава вторая. Каждый день приходили радующие душу фронтовые вести. Белые взяли Херсон, Николаев, Черкас. Петлюра тоже не давал скучать большевикам. Его головорезы взяли Казатин, продолжали наступать на Киев. Под вечер 22 августа Бунин прилег отдохнуть. Проснулся он от грохота орудийных выстрелов. По направлению звука Бунин определил – город обстреливают со стороны моря. Утром выяснили, что стреляла судовая артиллерия белых. Кроме моральной поддержки одесситов, этот обстрел никакого вредного последствия для большевиков не имел. Один из снарядов пробил стену дома номер 54 на Скобелевской улице и опустился на обеденный стол стоматолога Льва Бармаса. Снаряд оказался с каким-то дефектом и поэтому вполне безопасным. Об этом казусе неделю говорила вся Одесса. Лев Ефимович, убедившись, что снаряд уже не разорвется, поместил его в прихожей на фарфоровое блюдо и бесплатно показывал всем желающим пациентам. Число последних у Бармаса резко возросло. Чтобы испортить обывателю радость ожидания белых, в местных известиях тиснули передовицу «Наше положение крепное». В заголовке оптимизма было больше, чем правды. зато содержание било по нервам, как разряд электрического стула.